глава шесть отдаленный район на юго- западе ярославля издавно носил обидное название шанхай до революции здесь находились механические мастерские купца митрохина вокруг которых со временем и сложился этот густонаселенный рабочий поселок со своим особенным жизненным укладом низкие деревянные бараки на несколько семей тесно соседствовали со всевозможными мелкими пристройками и дощатыми сараями, так что затеряться чужому человеку в замысловатом переплетении узких улочек было довольно легко. На протяжении всей истории поселок имел настолько худую славу из-за тяжелых условий проживания его обитателей, для которых ничего не стоило по пьяной лавочке устроить между собой жестокое побоище или кровавую поножовщину, что жандармы сюда без необходимости старались не заглядывать. После революции жизнь забытых богом трущоб заметно изменилась в лучшую сторону, но за войну вновь скатилась на прежний уровень, и милиционеры тоже опасались бывать на бандитской окраине без особой нужды. Надо ли говорить, что вся шушера и другие асоциальные элементы чувствовали себя здесь вполне вольготно? Если бы представилась возможность с высоты птичьего полета взглянуть на поселок, то можно было легко заметить сходство лабиринтов улочек, проулков и тупиков с огромной паутиной, в центре которой располагалось черное паучье гнездо. В данном случае этому жуткому месту в отдаленном районе отводилась роль воровской малины. Неказистый снаружи приземистый домишко с низкими окнами и шиферной почернелой от дождей и плесени крышей с круглой белой асбестовой трубой вместо кирпичной печной трубы. Внутри он выглядел роскошно для послевоенного времени. В крошечной прихожей лежали разноцветные самотканные дорожки, что уже изначально от самого порога придавало дому уют. Дальше шла небольших размеров зала с дорогим трильяжем из неведомого тропического дерева, круглым столом посредине, тяжелым большим шкафом до самого потолка и венскими мягкими стульями, неведомо откуда здесь появившимися. Зала, в свою очередь, была отгорожена от спальни тонкой перегородкой. Там стояла двуспальная металлическая кровать с мягкой периной и пуховыми подушками, с двумя прикроватными тумбами и электрическими лампами под зелеными абажурами, какие обычно присутствуют в государственных учреждениях. Слева, с единственным окном, ближе к одной стороне, находилась кухонька с набором добротной посуды. Вот, собственно, и вся обстановка. Правда, еще были шторы в яркий желтый цветочек, по-модному обрамляющие проемы окон и дверей с алыми подвязками для красоты. Это все, что мог увидеть случайный человек, мимоходом заглянувший в дом. Но имелась и другая часть дома, скрытая от посторонних глаз за плюгавеньким невзрачного вида ковром на стене, куда можно было попасть только через узкую дверь. Там находилась обширная комната с дорогими коврами на полу и на стенах, чтобы нежелательные звуки из потайной комнаты не выходили наружу. Здесь размещались диван, большой овальный стол с приставленными к нему стульями с подлокотниками, винный бар с несколькими марками вина и водки, под низким потолком висела люстра с хрустальными висюльками, которые всякий раз тонко звенели, если кто-либо из завсегдатаев задевал их головой. В помещении окна отсутствовали по причине их ненужности. Они были аккуратно заколочены снаружи толстыми досками и занавешаны изнутри все теми же коврами. И лишь низенькая узкая дверь, предусмотрительно спрятанная за коврами, вела на улицу, где в случае милицейской облавы или другого шухера можно было быстро затеряться в тесных лабиринтах густонаселенного, грязного и шумного поселка. Оно и неудивительно, потому что в этом притоне собирались люди отпетые, готовые на любые безрассудные поступки, урки, рецидивисты, мошенники всех мастей и другие не менее опасные для добропорядочных граждан уголовные личности. Здесь они играли на деньги, в карты, пили вонючий, привычный для них крепкий самогон и обсуждали предстоящие противоправные дела, приносившие им быстрый и существенный доход. Безраздельной хозяйкой воровской малины была Ноябрина Устюгова, девица 24 лет, имевшая за свой привередливый и независимый характер прозвище Салтычиха. Уже в ту пору в советских учебниках по истории рассказывалось о кровавой барыне, замучившей 138 душ своих крепостных. Нора была довольно высокого для женщины роста, с длинными худыми ногами. Лицо у нее было вытянуто к низу как морда у лошади, что, однако, ее внешность не портила, а наоборот придавала ей некий шарм, как магнитом притягивая похотливые взгляды охочих до да красивых баб мужиков. Не зря же с ней крутил шашни сам главарь воровской шайки Иван Горельский по кличке Ливер, взяв ее под свое крыло, как только она объявилась в их городе. Крепкого телосложения, с короткими могучими руками, с непомерно широкими кистями, похожими на две дубовые коряги, неожиданно маленькой квадратной головой, покатыми плечами, именуемыми в народе косая сажень. Ливер слыл очень опасным человеком хотя в городе и поговаривали, что в лагерях он никогда не сидел. А все, очевидно, из-за его хитрого и изворотливого характера, а еще из-за своей необычайной везучести, хотя внешне он не выглядел человеком сметливым, обладавшим недюжинным умом. Но как-то так сложилось, что многие горожане о нем были наслышаны, а вот самим видеть таинственного Ливера воочию никому еще не удавалось, не считая нескольких человек, из его ближайшего окружения. А все из-за того, что на лбу у этого рослого парня не было написано, что он отъявленный бандит и злодей. Так он ходил по городу, никем не опознанный, как самый обычный гражданин, старательно избегая на людях проявлять свою истинную звериную сущность, чтобы не накликать на себя беду в виде ненужного ареста правоохранительными органами. В это опасное звериное логово и доставили бандиты Илью Журавлева, отправив куда-то по своим мутным делам шкета. «Еще увидимся», — весомо, как взрослый, сказал мальчишка перед уходом, с состраданием, глядя на Илью, которого сам и заманил сюда. «Ты это, выздоравливай». Ушлые дружки веретиной лиходей неожиданно оказались такими заботливыми, что без спросу порвали на узкие неровные ленты чистую майку из чемодана Ильи, и как бинтами туго обмотали его кровоточащую рану, а заодно и глаза. Но это для того, как догадался Илья, чтобы он не смог видеть дорогу и определить потаенное место, куда его повезут. — Ты, паря, дюжи не сомневайся! — не в меру зубоскалил Лиходей, когда они его под руки, как слеповые и немощного, выводили из Паггауза. «Да — Доставим в лучшем виде! Еще спасибо нам скажешь! Самое интересное, что его везли вкрытые пролетке, который управлял то ли их подельник, то ли настоящий, сохранившийся в городе последний извозчик. Илья слышал, как он время от времени сердито покрикивал на лошадь своим хриплым, основательно прокуренным голосом, в котором отчетливо звучали стариковские дребезжащие нотки. «Должно быть какой-нибудь замшелый старик из ближайшей деревеньки», равнодушно подумал Илья, морща лицо от боли, непроизвольно пялись в темноту широко открытыми глазами. Отец говорил, таких до революции называли Ваньки. Они приезжали в город на заработки. Удар кастетом не прошел для него даром. Парень временами впадал в бессознательное состояние, чувствуя, как кружится с убыстряющейся скоростью пострадавшая голова, и тяжкая муть заполняет мозг, а подступавшая к горлу тошнота того и гляди вывернет нутро наружу. Илье повезло, что он ел очень давно, и проголодавшийся пустой желудок не мог исторгнуть содержимое, лишь приходилось довольно часто сглатывать выступавшую горькую, как отрава слюну. Между приступами тошноты и накатывающей острой болью в затылке, когда к нему ненадолго возвращалось сознание, Илья слышал сквозь непрекращающийся шум в голове равномерный стук копыт по мостовой и тихий разговор своих благодетелей. Но как он не напрягал слух, так и не смог разобрать слов, только еще сильнее начинала болеть голова. Будь Илья в хорошем здравии, он, как опытный разведчик, довольно легко сумел бы определить по скорости бега лошади и по времени в пути расстояние, которое они проехали до конечного пункта их назначения. Но из-за того, что он находился большую часть пути в состоянии между сознанием и беспамятством, Он как будто выпал из времени, которое для него потеряло всякий смысл, и только по заметно приглушенным звукам соприкосновения металлических ободьев колес с поверхностью земли Илья догадался, что они выехали за город и теперь двигались по мягкому, податливому после дождя чернозему. Потом колеса зашуршали по траве, и экипаж остановился. — Приехали, мил человек! — услышал Илья доброжелательный голос извозчика — по всему видно обращенный к нему, потому что Веретено и Лиходей и без его слов могли видеть, что прибыли на место. «Осторожнее, тут ступенечка, неустойчивая», — подсказал старик-извозчик. «Не навернись, паря!» «Все, ништяк, отец, тут уж мы сами нашего братуху доставим в дом», — ответил Веретено, и по его ухмыляющемуся голосу было понятно, что он оскалился, сияя нагло физиономией. «Держи деньги и пыли на своей кобылке!» «Как-нибудь без тебя теперь разберемся!» Горестно вздыхая и кряхтя, извозчик еще какое-то время не уезжал, с жалостью поглядывая на незрячего парня, которого под руки повели к калитке его должно быть самые близкие друзья. «Вот матери-то радость будет! Пущай и незрячий!» пробормотал он дрогнувшим голосом, с чувством высморкался, вытер под носом рукавом и тронул свою муругую лошадку, продолжая разговаривать сам с собой. Главное, что живой вернулся с фронта. А что инвалид, так ныне их полно у нас после кровопролитной войны. Тут уж ничего не поделаешь. Старик не при делах, окончательно уверился Илья, и на душе у него от этого почему-то стало покойнее, даже волнение пропало от ожидавшей его впереди неизвестности. не все злодеи Честных людей больше. Они вошли во двор. Судя по спертому воздуху, густо замешанному на отходах жизнедеятельности хозяев и едва доносившемуся по веток каких-то кустарников, расположенных, очевидно, возле стен, Илья с уверенностью определил, что двор тесный. Тотчас где-то неподалеку забрехала собака, звеня тяжелой волочившейся по земле цепью. «Большая псина», — машинально подумал оперативник. Овчарка, но, скорее всего, волкодав. Прямо перед лицом Ильи проскрипела дверь, ему предупредительно нагнули голову, чтобы он не ударился о низкую притолоку, ввели внутрь какого-то пыльного помещения и только здесь сняли с глаз повязку. — Располагайся, братуха! — великодушно разрешил Веретено, мерцая лихими глазами в потемках крошечного сарая с плохо подогнанными, обветшалыми от старости досками. «Хозяйка устроит все в лучшем виде. Будешь чувствовать себя не хуже, чем в каком-нибудь гранд-отеле!» Он в усмешке скривил тонкие губы, хмыкнул и ушел, бросив беглый взгляд по сторонам. Илья слышал, как Веретено, вполголоса матерясь, вдевал в тугую петлю металлической накладки дужку навесного замка. Потом со скрежетом провернул ключ, и наступила относительная тишина, иногда нарушаемая громыханием собачьей цепи, да звонким пением зяблика в кустах. Илья с интересом огляделся. Он находился в сарае, предназначенном для хранения угля. Было полутемно и прохладно. Сквозь узкие щели скупо сочился солнечный свет, остро пахло угольной пылью. Заметив в углу охапку свежей травы, Илья разворошил ее, чувствуя пряный дурманище запах разнотравья и вялых розовых цветочков. Удобно расположившись на импровизированном ложе с таким расчетом, чтобы не пострадала рана на затылке, он принялся усиленно раздумывать над своей участью, которая его в скором будущем ждала. Как опытный оперативник, Журавлев хорошо понимал, что чужие люди здесь не бывают, и то, что его доставили сюда живым, уже обнадеживало. По всему видно, бандиты поверили в рассказанную им легенду и приняли за своего человека. Но в любом случае, «Обольщаться и расслабляться не стоит. Не исключено, что безжалостные урки могут запросто сунуть ему перо в бочину и поминай, как звали. С них станется. А еще теплый труп выкинут собаки Сожрет такая тварь, — с содроганием подумал Илья, — и не подавится». Тут он услышал приглушенный разговор за дверью, говорили веретено и какая-то женщина. Судя по тембру ее голоса, это была довольно молодая особа, но уже заядлая курильщица. Илья настороженно прислушался, даже затаил дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова, которые в сложившейся для него ситуации были сейчас действительно на вес золота. «Нора, ты не капризничай!» Несмело, как видно, сильно обеспокоенный тем, что своенравная хозяйка может запросто отказать, в полголоса уговаривал Веретено невидимую собеседницу. «Твое дело обработать парню рану, чтобы от жары вдруг не завелись в голове опарыши!» При этих словах Илья непроизвольно потрогал подсохшую рану, покрывшуюся кровяной корочкой. «Да перевязать!» «У меня здесь что, лазарет?» — цедила сквозь зубы недовольная нора, нещадно пыхая сигаретой так, что даже внутри сарая было слышно ее тяжелое астматическое дыхание. «Чтобы каждому проходимцу устраивать тут лечение!» «Отвали, веретено!» «И желательно...» Чуть помолчав, осторожно продолжил Жорик, через силу стараясь вымолвить уж совсем, как видно, неприемлемую для нее просьбу, постирать его окровавленную гимнастерку. Он не успел еще договорить, как разгневанная Нора с размаху ударила обнаглевшего до крайности бандита по щеке. Удар был настолько силен, что от оглушающе громкого звука пощечины Илья невольно вздрогнул, удивившись про себя упрямому и не сдержанному характеру незнакомой девицы. «Я вам не прачка», — заявила категоричная женщина. «Я тут ни при чем», — заметно сдерживая ярость, четко разделяя слова клокочущим голосом, как будто у него в горле вдруг запершило, произнес веретено потирая полыхавшую алым цветом щеку и, перейдя на свистящий шепот, в этот миг Илье даже пришлось приподняться на руках и напрячь свой слух до предела, но зато он смог хоть не без труда, но все же достоверно разобрать, убедительно проговорил. «Это Ливер просил передать. Все вопросы к нему. Мое дело — сторона!» «Ладно», — буркнула с видимой неохотой Нора. «Можешь ему передать, что я все сделаю». «Должно быть, она и является хозяйкой этого подворья», — предположил Илья, и не ошибся, потому что девица тут же решительно потребовала. «Дай ключи от моего сарая!» Донесся резкий раздражительный скрежет ключа, и дверь на всю ширину распахнулась. От неожиданно хлынувшего внутрь солнечного света Илья невольно прижмурился, сквозь ресницы наблюдая за вошедшей в сарай молодой женщиной остановившись напротив она уставилась на оперативника холодными бесстрашными глазами необычного изумрудного цвета поднимайся вояка зло усмехнувшись сказала нора и слегка пнула его в бедро ногой в разношенной тапке царствие божие проспишь уж коль меня определили лечить тебя так и быть вылечу и бесцеремонно распорядилась снимай гимнастерку да не бойся не сильнаю «Веретено не даст соврать!» Веретено быстро заглянул в сарай, сдержанно хмыкнул и тут же ушел, через несколько секунд проскрипев уличной калиткой. А этот урка ее боится, с удивлением отметил про себя Илья и неуверенно предположил. Должно быть, этот самый Ливер у них главарь банды, а она с ним сожительствует. А лезть на против ее хахаля ему по всему видно не с руки, себе дороже. Приняв задумчивый вид чужака на свой счет, Нора неожиданно для себя смутилась. впалые палые щеки обогрел легкий румянец, уголки полных губ, собранные в надменную куриную гуску, дрогнули в сдержанной улыбке. Сбавив пренебрежительно наглый тон на более щадящий, она с несвойственными для нее доверительными интонациями в голосе проговорила. «Уж больно ты стеснительный парень, как я погляжу. Показывай, чего там у тебя?» «С башкой! Лиходей он такой! Знатный мастер орудовать кастетом! Придурок, каких мало!» Илья, несказанно удивленный ее противоречивым характером, только сейчас вдруг обратил на девушку особо пристальное внимание, с любопытством рассматривая ее в упор. У Норы был прямой, немного заостренный нос, черные, выгнутые коромыслами густые брови, высокая, явно не по моде, объемная прическа. Ее туловище туго обтягивал белый вязаный свитер с глухим воротом, поверх которого находилась золотая цепочка с кулоном в виде сердечка. Украшение располагалось между трогательно торчавшими небольшими острыми грудками, расположенными на приличном расстоянии друг от друга, что говорило об истеричности характера обладательницы столь скромных по размеру грудей. Но больше всего Илью поразили непривычного кроя женские брюки. Стильные, довольно узкие, по всему видно привезенные из Германии в качестве трофея каким-нибудь расторопным победителем. Нора аккуратно стянула через голову Ильи окровавленную гимнастерку, долго и тщательно разглядывала глубокую рану, осторожно касаясь кожи холодными пальцами. Дела там, видно, обстояли настолько плохо, что она вдруг с сочувствием предложила ему выпить самогона, а, услышав категоричный отказ, с недоумением пожала костлявыми плечами. «Как знаешь», — ответила Нора несколько удивленным голосом. Илья обернулся, и они встретились глазами. «Чего смотришь?» — с вызовом спросила она и криво ухмыльнулась. «Да, гоню, продаю. Жить-то надо как-то? Бывает, и сама немного выпью. А чего, имею полное право. Не тебе меня осуждать. Испытал бы с мое, по-другому запел бы. тоже мне «Вояка!» «Да я ничего», — опешил от ее необоснованного напора Илья. «Пей? Мне-то что?» Сохраняя на лице всю ту же кривую ухмылку, Нора стремительно повернулась и легкой походкой направилась к выходу до неприличия, вызывающая, вихляя узкими бедрами, что можно было расценить, как ее желание понравиться незнакомому парню из Тамбовской глубинки. «Опасная девица!» Несколько озадаченно подумал Илья, провожая ее покачивающуюся гибкую спину прищуренным взглядом. «Натерплюсь я с ней горе, если здесь надолго задержусь». Полторы недели Илья жил у столь взбалмошной хозяйки, как Нора, на правах то ли гостя, днем с удовольствием помогая одинокой женщине по хозяйству, то ли арестанта, которого на ночь запирали на замок в сарае но утомительно было даже не это а то что ему постоянно приходилось следить за своими словами во время казалось бы самого незначительного разговора с молодой но довольно прожженной особой и настороженно относиться к своему поведению чтобы не выдать истинного лица и не провалить операцию за все время долгого и нудного пребывания здесь его старый знакомый веретено появлялся всего лишь пару раз он садился в сторонке где нибудь в халатке курил одну за другой папиросы и незаметно, из-под тяжка, наблюдал ледяными глазами за Ильей. — Ничего, братуха, — говорил он непринужденно, но в его поганых устах эти незначительные слова приобретали довольно угрожающий смысл. — Бог терпел и нам велел. Скоро все образуется, ты только не боись. Главное, чтобы все подтвердилось. верная базарю? Илья хоть и не понимал конкретно, о чем идет разговор, но охотно кивал, тем самым как бы подтверждая истинность сказанных им слов, делая вид, что все в порядке, и ему не только переживать, но и бояться нечего. А после того, как бандит уходил, Журавлев на время оставлял несрочные дела, мотивируя свои действия перед остроглаза над смотрящей ценорой тем, что ему необходимо покурить. Он также, как Давича Веретено, отправлялся в холодок, где у стены сарая нависал густой куст сирени, садился на корточки, привалившись плотной спиной к стене и долго курил, размышляя о том, что бы значили его слова на самом деле. «Должно быть, проверяют мою легенду», — предполагал он, ломая и без того больную, пострадавшую во время подлого нападения сзади, голову и так, и этак, чтобы точно знать, с кем они имеют дело. Только уж больно сомнительно, чтобы эти подонки отправились на тамбовщину, чтобы интересоваться у соседей жизнью какого-то вахлака, которого при необходимости можно просто убрать, как ненужного свидетеля. Нет, тут что-то другое. Скорее всего, играют на моих нервах, как на струнах, дожидаясь, когда я сорвусь. И если точно я мент, выдам себя каким-либо необдуманным поступком. Испытывают мое терпение на прочность. «Только хер вам удастся так легко сломить гвардии лейтенанта-разведроты Илью Журавлёва?» Приходил он к окончательному выводу и уже повеселевший возвращался к прерванному занятию. «Чего это ты такой?» спрашивала Нора, подозрительно приглядываясь к его прямо-таки светившемуся от счастья лицу. «Какой такой?» простодушно интересовался Илья. «Цветёшь и пахнешь». Дружелюбно улыбаясь Норе, Илья плавным жестом обводил вокруг себя рукой, с придыханием говорил «И жизнь хороша, и жить хорошо». И чуть помедлив, льстиво добавлял, чтобы усыпить ее внимание. К тому же такая вот красивенькая девушка находится рядом. Нора затаенно вздыхала и отворачивалась, чтобы спрятать улыбку. Любой женщине приятно слышать добрые слова. Поглядывая на нее, думал «Илья». И этот ее чисто женский поступок его веселил еще больше. Он начинал негромко напевать песню о выходившей на берег Катюше, всякий раз с недоумением замечая, что Нора при первых же словах всегда старалась побыстрее покинуть двор, торопливо уходила в дом, но почему-то при этом ни разу его не оборвала. Наверное, нехорошие, нерадостные воспоминания эта песня ей напоминает. Возникали у него тогда такие мысли, и он предусмотрительно затихал продолжая в одиночестве копаться уже в тишине, лишь под птичьи трели в кустах разросшейся возле забора сирени. Сегодня Илья тоже остался во дворе один, как только, забывшись, начал про себя без слов мурлыкать песенку про Катюшу. Сидя на низком березовом чурбаке, он с особой старательностью вырезал перочинным ножиком из липовой чурки раненого солдата, высунув от напряжения кончик языка. Неожиданно с улицы кто-то ударился со всего маху в дощатую калитку так, что она едва не слетела с ржавых петель. Через миг калитка распахнулась, и во двор заскочил запыхавшийся шкет, которого Илья не видел с первой их встречи. «Здорово, братуха!» — тяжело дыша, выкрикнул он, подражая старшим товарищам. Затем вытер широким рукавом пиджака потное лицо, стреляя живыми, блестящими от возбуждения глазами по сторонам, громко поинтересовался где нора услышав его голос девушка сама вышла во двор «Женишок объявился обрадованно сказала она с улыбкой разглядывая нежданного гостя проголодался небось при виде ее стройной фигуры с дымившейся сигаретой в руках которую она по-женски изящно держала на отлете мальчишка неистовым голосом закричал как видно тоже обрадовавшись ей привет нора! Он вновь поспешно вытер рукавом бегущей по лицу ручейки пота, двумя руками проворно подтянул сползшие брюки и с одолевающим его нетерпением подбежал к ней. Глядя снизу вверх на девушку восторженными глазами, Шкет сунул правую руку глубоко в карман брюк и вынул оттуда что-то блестящее, сверкнувшее на солнце ослепительным желтым светом. «Это тебе», — сказал он и протянул блестящую штуку Нори. «Подарок! Со своего места Илья успел разглядеть, что это были круглые женские часики. «Золотые», — дрожащим голосом сказал мальчишка и от волнения сглотнул слюну. «На память. От меня». Черные брови норы взметнулись вверх. Настолько она была поражена неожиданным и к тому же дорогим подарком мальчишки Не сводя округлившихся глаз с часов, Девушка, не раздумывая ни секунды, тотчас нацепила браслетик на свою кисть прямо поверх свитера. Вытянув руку, Нора медленно покрутила кисть, с удовольствием любуясь аккуратными изящными часиками, щедро разбрасывающими по сторонам солнечные искристые зайчики. «Шкет, ну ты и даешь!» — протянула она, и вдруг порывисто притянув к себе упиравшегося мальчишку, горячо расцеловала его в обе влажные от пота щеки. «Спасибо, дорогой», — искренне сказала Нора. По ее лицу, которое в эту минуту стало непривычно добрым, было видно, что она осталась очень довольна подарком. А ведь какие-нибудь три часа назад эта самая девушка, охваченная вспышкой гнева от того, что ее собака излишне громко лаяла, по крайней мере, так показалось ей, — Диким, ледяным до содрогания голосом вдруг так заорала на собаку, что даже Илья почувствовал, как по его коже пробежали мурашки. «Заткнись, тварь!» и кинула в нее увесистый камень, что попался в данный момент под ее горячую руку. И огромный злой волкодав, который за несколько секунд запросто мог разорвать это бездушное существо на части, внезапно от страха завизжал и, гремя тяжелой цепью, стремительно спрятался в будке, и продолжил там жалобно скулить. «Чего ты меня как маленького пестуешь?» с обидой выговорил Шкет, яростно оттирая рукавом, натянутым на руку, оставленные на своем лице розовые следы от помады. «Ты бы еще мне горшок принесла!» «Турачок!» захохотала Нора, быстро обернулась к Илье и со смехом принялась ему рассказывать, искоса поглядывая на стоявшего рядом с обиженным видом мальчишку. «Ревнует меня ко всем. Прямо ужас!» В любви даже как-то признавался. Говорил, чтобы я ни за кого замуж не выходила, а дождалась, когда он вырастет и меня замуж возьмет. Беда мне с этим ухажером. Но вообще-то он парень хороший. Был бы постарше хоть лет на 6 Она не договорила, нервным движением тонких пальцев смяла недокуренную сигарету, сказала дрогнувшим голосом, уже обращаясь к пацану. — Сейчас я тебе поесть принесу. Вскоре проголодавшийся Шкет сидел на ступеньках порога и, держа на коленях алюминиевую миску, с жадностью хлебал деревянной ложкой жирный борщ. Не успевая прожевывать, почти глотая хлеб, он с увлечением рассказывал Илье о своих дневных приключениях, о том, как он долго и терпеливо выжидал, когда дурная тетка уйдет купаться, оставив свои шмотки без присмотра, и о том, как за ним гнался какой-то ненормальный мужик. Он-то думал, что это мент, который все ж видел, как он украл золотистые часики. А оказалось, что ему нужны были всего-навсего бычки. «Придурок!» — уверенно заключил Шкет и покрутил пальцем за заусеницами у виска. Затем прямо через край миски допил остатки борща, звонко похлопал себя по заметно раздутому животу и попросил Илью дать ему папиросу. «А то курить хочется, прямо спасу нет!» — простодушно объяснил он свою просьбу. «Как пить дать?» Это был Леонтий Семенов, — быстро сообразил Журавлев. От меня вестей ждал, вот и обмешурился. Крепко он, видно, волнуется за мою жизнь. А может, статься уже и похоронить успел. Надо как-то исхитриться до да сообщить. Только прежнее место вряд ли теперь подойдет. Оставив пустую миску с ложкой на пороге, мальчишка проворно поднялся, вытер рукавом мокрые губы, потом влажные ладони о засаленную на груди рубаху и в развалочку подошел к Илье. Протянув кисть с растопыренными двумя пальцами, сладко позевывая, сказал, «Не томи, братуха!» Илья, про себя посмеиваясь, аккуратно сложил пальцы в понятную любому человеку фигуру и показал ему фигу. «А это видел?» «Ты... это... чего?» Остолбенело замер мальчишка, с трудом сглотнул слюну и с обидой проговорил. «Какую-то паршивую папироску для меня, чтоль ли, зажилил? А еще друг называется!» «Папироса мне не жалко», — пояснил спокойным голосом Илья. «Я о твоем здоровье переживаю. Молодой еще курить. Вот как подрастешь». то да пошел ты, заботничек!» Неожиданно озлился Шкет, круто развернулся на стоптанных каблуках и торопливыми шагами направился к дому, размахивая руками и выкрикивая ругательство у порога он обернулся из под лобья взглянув на илью торжествующе сказал мне нора даст закурить а ты а ты не друг мне больше вот яростно топая башмаками шкет поднялся на порог едва не запнувшись об оставленную им же порожнюю миску хотел было поддеть ее ногой но быстро передумал поднял и скрылся в доме погрозив на прощание журавлеву кулаком ну и горяч ты парень Не то чтобы удивился, но как бы вслух отметила Илья непростой характер мальчишки. «Может, это и к лучшему. Не пропадет, пацанчик». Громыхнула металлическая щеколда у калитки, которая открывалась снаружи за спрятанную с той стороны в зарослях шиповника веревочку. И во двор вошел Веретено, но на этот раз в сопровождении Лиходея. «Что, братуха?» — уже от калитки спросил Веретено быстро оглядев из-под глубоко надвинутой на глаза кепки тесный двор. «Не надоело держаться за бабью юбку?» Синяя тень от выгнутого уголком козырька закрывала ему все лицо, отчего его небритая физиономия с жесткой щетиной в эту минуту очень была похожа на пухлое, отливающее синевой лицо утопленника, проведшего в воде не менее недели. «Не пора ли за дело, браться с ухмылкой поинтересовался он. Ощарил кривые зубы и ловко цвикнул в сторону слюной. «Не то заржавеешь здесь, а!» От мысли, что наконец-то настал его черед отличиться каким-либо неординарным поступком и влиться по-настоящему в банду, у Ильи сильнее забилось сердце. На миг ему показалось, что она настолько громко стучала, что его могли невольно услышать эти двое явившихся по его душу отморозков, и он с веселой непринужденностью Возвысив голос до крика, спросил, «А что, имеется предложение?» Веретено молча развел руками с таким видом, что и без слов стало понятно, мол, а когда их не было? Тем временем Лиходей пружинищим шагом несколько раз обошел вокруг занятого Ильи, с любопытством разглядывая деревянную фигурку в его руках, с которой он довольно ловко управлялся, вырезая солдата, и встал напротив. На всякий случай запустив правую руку в карман штанины, где он привычно носил костет, лиходей пренебрежительным тоном, брезгливо приподняв левый край верхней губы, должно быть, чтобы побольнее задеть Илью, поволчьи скалясь, осведомился. «Чё, парниша, война не отпускает!» Первым желанием Ильи было подняться и как следует врезать ему между глаз. Но зная, что столь кардинальным действием он испортит дело, ради которого прибыл сюда, нашел в себя силы примирительно улыбнуться. «Лиходей, и чего ты на меня так взъелся?» Внешне сдержанно, но в душе наливаясь праведным гневом, что даже мочки ушей заметно побледнели, отозвался Журавлев. «Как будто это я тебя по затылку костетом шандарахнул». «Ох, и не нравишься ты мне», признался по-честному Лиходей, у которого, в отличие от веретина, Очевидно, чуйка была развита «Будь здоров!» и раздельно по слогам произнес «Тамбовский волчара!» «Ша!» — сиплорявкнул веретено, вложив в свой голос всю мощь легких, чтобы показать, кто здесь на данный момент хозяин. «Закройся! Урою!» На злом лице Лиходей мгновенно, словно по заказу, появилась нарочитая заискивающая улыбка. Он молча вытянул перед собой руки вперед и, пятясь, отступил к порогу. Там он сел на верхнюю ступеньку, облокотился на свои острые масластые колени и притих, бросая злобные взгляды то на Илью, то на своего приятеля. — Слухай сюда, братуха, — сказал Веретено, обращаясь уже к Журавлеву, то и дело нервно сплевывая на землю. Короче, старший приказал сегодня ночью взять тебя с собой посмотреть тебя в настоящем деле. Так что пока делом не докажешь, что ты наш человек, доверия тебе у братвы не будет. Смекаешь?» Илья сглотнул подступивший к горлу ком, поспешно закивал, в душе ликуя, что секретная операция по внедрению агента НКВД в банду кажется, начинает осуществляться уже всерьез. «Тогда без обид», — хмыкнул, успокаиваясь Веретено, и дружески положил ему сухую горячую ладонь на плечо. «Ночью за тобой зайдут», — предупредил он. «Как говорится, будь готов, как советский пионер». Он дурашливо вскинул руку в пионерском приветствии, круто развернулся и быстрым строевым шагом направился к выходу со двора. У калитка обернулся, и, видя, что его приятель продолжает беспечно сидеть на пороге, срываясь на крик, позвал «Лиходей! Тебе что, особое приглашение требуется?»